Римский кардинал был высокий худой человек с гордой осанкой. Бельгийский епископ представлял собой толстенького коротенького человека с выдающимся брюшком, смелым взором и мягкими изнеженными руками. Все общество прошло в большую гостиную. Кардинал тотчас же пристроился к камину А епископ, сразу вспотевший, с вожделением посмотрел на замороженные напитки Которые могли бы ему помочь перенести невероятную жару Приехавший вместе с ними аббат де Гриньи подошел к княгине Княгиня, прикажите, пожалуйста, ввести сюда аббата Габриэля де Непоне, когда он приедет Разве этот молодой священник Парижа. Вот уже третий день. Мы велели его сюда вытребовать. Вы все потом узнаете. Что же касается отца Радена, пусть госпожа Гривуа введет его через потайной вход, как обыкновенно. Он тоже будет здесь? Да. <связь> <связь> <связь> Он имеет сообщить нам нечто очень важное. При этом он пожелал, чтобы кардинал и епископ, ознакомленные с нашим делом в Риме, с самим отцом-генералом, непременно при этом присутствовали. Княгиня позвонила и отдала нужные приказания, а затем с самой заботливой внимательностью захлопотала вокруг кардинала. Согрелись ли вы, ваше имененце? «Не угодно ли ваши имененцы грелку под ноги? Не прикажете ли вашей имененции подложить еще дров в камин?» При последнем предложении бельгийский епископ, потирая мокрый лоб, вздохнул с отчаянием. «Тысячу благодарностей, княгиня, мне правосовестно». «Не угодно ли будет монсеньору епископу чего-нибудь выпить?» «Замороженного кофе, если позволите». И епископ, тщательно избегая близости камина, направился к столу с угощением. «А не скушает ли ваша имененция пирожок с устрицами? Они горячие». Я уже с ними знаком, княгиня. Они превосходны, и я не могу устоять против соблазна. Какого вина могу я предложить вашей имененции? Немножко бордо, если позволите.